Поток вражеских стрел не иссекал, расположившись сбоку с запада и на гребне холма, они заняли стратегическую позицию. «Отступаем в сторону моря!» — отдал команду васту. Идти вверх под сплошным градом стрел означало положить половину войска, еще не достигнув вершины холма. Под защитой деревьев после отступления наши шансы уравнялись. Теперь хрестоверы оказывались как на ладони, едва покидали свои укрытия из-за кустов.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 Вас продублировал мой приказ. Вражеские лучники не прекращали обстрела, пока плотно прикрытая щитами ширенга шла на нас. Я понял, почему хрестоверы выбрали именно это место для засады. Ширина лесного массива здесь меньше пятидесяти метров. Дальше был голый склон холма, оканчивающийся у воды высоким обрывом. Если им удастся вытесить нас из-под защиты деревьев, наша песенка спета, нас прижмут к обрыву и скинут в море, либо расстреляют с безопасного расстояния».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 Лесная стрельба имеет свои преимущества. Стрелы падают сверху и поражают несощащенные плечи, лица и грудь противника. Грянул второй залп из ружей, в деревья сизым дымком. Это был последний тактический успех. Крестоверы успели сблизиться до 20 метров. Выставляя вперед копья, лавина двинулась на нас. розы вперед!» Отдал я команду, бросая копье в стену врагов. Вся эта армада противника вломилась в лесную чащу, нарушая свой строй. Это была их первая ошибка. Первые ряды фаланги христоверов были вооружены щитами и длинными копьями. В лесной чаще, среди деревьев, их длинное оружие оказалось бесполезным. Фалангисты стали легкой жертвой моих воинов. Рядом со мной, прикрывая меня с боков, отчаянно рубились Гуран и Мерс. стоны крики и проклятия слышались со всех сторон. Я еле успел вернуться от удара меча. Вражеский клинок застрял в молодом деревце. Рубанова его по плечу успел заметить, что под натиском врага мы отступили метров двадцать.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 Выигрывая топором, Богдан ждал ответа от зрелого мужчины, определив в нем старшего по званию. Уже с командиром, чтобы помочь в порту!» Пленник не стал отпираться и строить из себя героя. «Всех связать! Разберите ближайший дом и перегородите улицу!» После некоторого раздумья отдал Богдан приказ своим воинам. «Мы разве не пойдем в город?» Наим высказал то, о чем думали все. Это было видно по ожиданию воинов. «Нет, не пойдем!»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 Богдан не стал возражать, когда содержимый повозок стал от добычи его отряда. Опустошил повозки, их сдвинули, блокируя проход по узкой улице. Освобожденных изнуленных кляч выпустили за ворота, чтобы не путались под ногами. Кровожадный им предлагал зарезать животных и устроить пишество. Но Богдан решил не торопить события. Первые вражеские воины, поднятые по тревоге сбежавшими крестьянами, появились через минут десять. Это был небольшой отряд из десятка человек.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 С разрешения Балта Нарм заблаговременно перетащил две пушки с левого борта на правый, чтобы стрелять залпом только с одного борта. Миновав дельту реки, зерк медленно поднимался по течению реки. Дул не сильный северо-восточный ветер, позволявший преодолеть течение Роны. Буря отвалила влево, сближаясь с двумя кораблями на рейде. У Сирака своя задача. Прас на своем круле начал сокращать расстояние. Его две пушки тоже внесут свою лепту в обстрел стены, отделяющий порт от города.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 Когда окончательно расцвело, немногочисленная охрана порта была мертва. Один вражеский корабль горел, а второй уводила вниз по течению трофейные команда матросов с бури. Запас ядер и пороха на зерге и круле закончился. Получив два попадания и потеряв убитыми одного и ранеными троих, Балт принял решение уходить. Поставленная Максом САС задача была выполнена. — Уходим в море! — громко объявил терс с подсказки Балта. — Все-таки право принимать решение — это прерогатива правителя.